а в одном углу под потолком зияет маленькая, похожая на открытый рот ребенка, дыра. Я смотрю туда и гадаю, что же может скрываться за этими стенами. Черные точечки плесени и мурашки по коже. Пронзительный телефонный звонок бьет по ушам с эффектом старого пожарного колокола. Обернувшись... Замечаю на покрытом салфеткой столике древний дисковый телефон родителей. Смотрю на него и не уверена, стоит ли отвечать на звонок. Ощущение такое, как будто кто-то пытается дозвониться из моего прошлого. В итоге поднимаю трубку. Она холодит щеку. «Э-э-э... «Мисс Райан?» — спрашивает женский голос с легким, возможно, азиатским акцентом. Слушаю вас. Это баронесса Джавери из Анкора Парк. Звонившая выдерживает паузу, чтобы ее титул как-то улегся в моем сознании, и продолжает. Друг ваших родителей. Последняя фраза звучит как-то странно. Неправильно, что ли? Для меня родители никогда не ассоциировались с парой, у которой могут быть друзья. Их смерть для меня настоящая, невосполнимая потеря, мисс Райан. Вы зовите меня Беккет? Вряд ли вы меня помните, Беккет, но я была знакома, то есть знала Гарольда и Диану много лет. Прекрасные были люди. Могу ли я чем-то вам помочь? Спрашиваю я, слегка подергивая телефонный провод. «Просто хотелось убедиться в том, что мы увидим вас на городском собрании в следующий понедельник. Это собрание будет устроено в память о вашем отце». «О, понимаю. Боюсь, что...» «Как, председатель собрания? Я выступлю с предложением, которое может вас заинтересовать». «Но я должна вернуться в Лондон». Повисает долгая пауза, наконец баронесса откашливается и продолжает. «Возможно, вы не совсем сознаете, как много сделал ваш отец для нашего города. Его уход опечалил многих и многих людей». Я сжимаю кулак, подношу его вплотную к губам и, наконец, отвечаю. «Баронесса, дело в том, я здесь не с визитом, а просто приехала...» чтобы уладить кое-какие дела моих родителей. То, о чем я говорю, касается их дел в том числе». Снова повисает пауза. Баронесса Джавери понижает голос. «Не хочу показаться неделикатной, но в ваш адрес в связи со смертью ваших родителей выдвигаются довольно резкие и при этом, я бы сказала, голословные обвинения». А теперь, когда вы вернулись, это все может очень плохо на вас отразиться, если вы не придете на собрание. Оглядываюсь по сторонам. Парадная дверь все еще открыта. Мой чемодан стоит у порога. Я даже еще не сняла пальто. Толкаю входную дверь ногой. Дверь с сухим щелчком закрывается. Как вы узнали, где я? Это хэви-порт. «Люди болтают, от них ничего не скроешь». Невольно вспоминаю продавца и то, как он вполголоса переговаривался с кем-то по телефону. Баронесса делает резкий вдох и спрашивает. «Бэккет?» «Послушайте», — говорю я, — «а вы не могли бы просто по телефону ввести меня в курс дела?» «Боюсь, это не представляется возможным». «Мне на выходных надо еще до мелочей все выяснить, разобраться, что и как». Баронесса умолкает, и я слышу, как где-то там, откуда она мне звонит, тикают напольные часы. «Мы можем рассчитывать на то, что вы придете на собрание». Прислоняюсь спиной к стене и запускаю пальцы в волосы. «Хорошо. Я приду». «Вот и славно». Интонация баронессы смягчается, не очень, но все-таки. «Значит, договорились. В понедельник в семь вечера. Городская ратуша. До свидания». Она прекращает разговор, а я смотрю на трубку и слушаю монотонные, как жужжание насекомых, гудки.